Так, странствуя из города в город, фургон комедиантов однажды прибыл в Лондон и остановился в его предместье в саус Спектакли начались. Сразу же повалила толпа. Но чужую удачу не любят, особенно если она является причиной вашей собственной неудачи. Комедианты кругом негодовали. Человек, который смеется, выкачивает все деньги и создает кругом пустоту. Он несет нам всем разорение. К комедиантам присоединились священники, так как опустили не только ярмарочные балаганы, но и церкви. Они говорили, что Гуинплен – колдун, а Урс – безбожник. Однако успех человека, который смеется, не переставал расти. Любовь Гуинплена и Деи Становилось все глубже и все светлее. Как просто казалось им свершается чудо. Наступало время завтрака. Входила Дея. Ты восклицал Гуинплен, и этим все было сказано. Через несколько минут они сидели за узеньким столиком. Между ними усаживался Урс, а у их ног гома. Что может быть светлее двух любящих сердец? Ты знаешь, я очень некрасив, сказал Гуинплен. Когда ты слышишь, что все смеются, значит, это смеются надо мной, потому что я уродлив. Быть некрасивым, что это значит? Это значит причинять кому-нибудь зло. Гуинплен делает только добро. Значит, он прекрасен. Видеть. Что это за слово? Я не вижу. Я знаю. По-моему, видеть значит упускать многое. Что ты хочешь этим сказать? Зрение мешает видеть истину. Не мешай ты ведь говоришь, что ты некрасив. Лгун, ты прекрасен. Ты знаешь, мне снилось, будто мы звери, и у нас с тобой выросли крылья. Крылья, значит, птицы. Мне так много надо сказать тебе. Говори. Я люблю тебя. Ой. Волк зарычал. «Ну вот, ты не любишь любовных глупостей!» Волк снова зарычал. «Ну, тихо, Гомо!» Но волк поднялся и, покосясь на дверь, оскалил зубы. Урс схватил волка, плен поднял глаза. В дверях за спиной Деи стоял человек. Он был в черной мантии с капюшоном. Его парик был надвинут до самых бровей. В руках он держал жезл. Урс сразу же узнал страшного гостя. Человек, не говоря ни слова, прикоснулся жезлом к плечу гуинплена и левой рукою указал на дверку фургона. По закону того времени в Англии тот, кому прикасались жезлом, терял все права, кроме права повиноваться почувствовав суровое прикосновение закона, Гуинплен окаменел, Дея улыбалась. Но Гуинплен и Урс не проронили ни одного слова. У обоих было единственное желание не потревожить Дею. Гуинплен встал. Он знал, что всякое сопротивление бесполезно. Человек в черной мантии поднял жезл, лежавший на плече Гуинплена, и торжественно протянул его вперед, движение, понятное в то время всем, и означавшее «Пусть этот человек следует за мною, все остальные оставайтесь на месте». Гуинплен взглянул на Урса. Тот тяжело пожал плечами, как будто говоря, Покоримся судьбе. Гуинплен взглянул надею Она была задумчива, но на лице ее еще сохранилась улыбка. Человек в черной мантии и Гуинплен в глубоком молчании пересекли двор Харчевни и вышли на площадь. Там поджидал их наряд полиции. Окруженный двойным кольцом полицейских, Бледный Гуинь-Плен безмолвно следовал за молчаливым человеком, как статуя за своим привидением. Вопреки закону Урс последовал за ними. До такой степени его беспокоила судьба Гуинплена. Когда Гуинплен услышал ржавый ляск петель и, засовав захлопнувшиеся за ним двери, он содрогнулся. Где он? Господа, куда вы ведете меня? Никто ему не ответил. Урс. Они долго шли по темному коридору. Наконец открылся пролет, тускло освещенный мерцающим светом. Гуинпленд заглянул в этот пролет, и то, что он там увидел, было ужасно. Между четырьмя каменными столбами на земле лежала навзничь какая-то странная фигура. Руки и ноги были притянуты цепями к столбам. Это был обнаженный мужчина, в позе человека, которого четвертунит. Неподалеку от него в кресле сидел, одетый в красную мантию, бледный, неподвижный старик с зловещим лицом, держа в руке букет роз. Право судить, держа в руке пучок цветов, принадлежало человеку, представлявшему одновременно и королевскую, и муниципальную власть. Старик, сидевший в кресле, был шериф. Окружавшие его люди хранили глубокое молчание. Гуинплен увидел за стенок каких в Англии было немало. Он почувствовал, как кто-то слегка толкнул его в плечо. Гуинплен понял, что нужно спускаться. И он повиновался. Из полумрака подземелья раздался голос «Подойдите!» Гуинплен сделал шаг ближе, сказал шериф. Гуинплен подошел почти вплотную к прикованному к столбам человеку. Тогда шериф произнес. Еще раз обращаюсь к тебе, прикованной здесь цепями, прежде чем тебя уничтожить. Говори, несчастный. Час сочной ставки настал. Помни, что твоя жизнь в моих руках. Не упорствуй, поверни голову, открой глаза и скажи, узнаешь ли ты этого человека? Несчастный не повернул головы и не открыл глаз. Тогда судебный пристав снял с Гуинплена шляпу и плащ, взял его за плечи и повернул лицом к свету фонаря так, чтобы тот мог его видеть. Другой человек нагнулся, схватил руками беспомощную голову узника, повернул ее в сторону Гуинплена и раздвинул пальцами его закрытые веки. Узник узнал Гуинплена. Гуинплен вздрогнул. Узник воскликнул «Гуинплен». «Это он! Да, это он!» Охваченный ужасом, Гуинплен весь дрожа начал бессвязно промотать. «Неправда, это не я. Я не знаю этого человека. Я ни в чем не виноват. Я странствующий комедиант. Я человек, который смеется. прикажите мне отпустить. Перед вами бедный комедиант!» «Передо мной!» – сказал шериф. Лорд Фермен Кленчерли, Передо мной Пэр Англии. Милорд, не угодно ли вашей свепости занять это место? Плен ничего не понимал. Он оглянулся, чтобы посмотреть, с кем говорит шериф. И когда гуинплену садили в кресло, шериф поднес к фонарю пожелтевший пергамент и начал читать. Всего 29 января 1690 года на пустынном берегу Портленда Был злоумышленно покинут десятилетний ребёнок с расчётом на то, что он погибнет от голода и стужи. Ребёнок этот был продан двух лет от роду по повелению Его Величества Иакова II. Он единственный наследник Петра, имущества и всех титулов своего отца. Вот почему он был продан, искалечен и считается по повелению его величества всемилостивейшего короля без вести пропавшим. Он был куплен мною, ниже подписавшимся, и изуродован фламандцем из Фландрии по имени Харткванон, которому одному были известны секреты доктора Конквеста. Ребенок не знал, что он лорд Кленчерли, ибо купля и продажа была совершена, когда ему было только два года. Он отзывается на имя Гуинплен. Харткванон, как соучастник так называемой шайки компрачекосов, был задержан и заточен в башню Чатэмской тюрьмы. Мы, ниже подписавшиеся, из страха тяжелого наказания за подобные преступления бросили ночью упомянутого ребенка на Портенском берегу, а сами решили скрыться из Англии. Амин. Закончив чтение, шериф положил на стол фляжку, в которой было засунуто только что прочитанные показания людей, погибших в море. На фляге довольно отчетливо выступали написанные красной краской все десять букв, составляющих имя Хартквануна. Шериф приблизил к лицу букетик свежих роз, и, вдохнув их аромат, он снова обратился к прикованному. Здесь начертано ваше имя, злодей. И так все ваши сатанинские расчеты рухнули, и вы признали вашу жертву. Преступник в последний раз открыл глаза и голосом умирающего произнес. Я поклялся храницами тайну и хранил ее до последней минуты но отныне молчали уже бесполезно это он мы вдвоем с королем его изуродовали король, «Своею волей, а я своим искусством!» Взглянув еще раз на Гуинплена, он в предсмертной агонии произнес. «Теперь смейся же вечно!» <свят> И страшно захохотал. Смех прекратился, Голова его откинулась назад, и веки опустились. Подручный палача подошел к неподвижному телу, снял один за другим лежавшие на груди его тяжелые камни, убрал чугунную плиту, из-под которой показались расплющенные ее тяжестью бока и грудь преступника. Врач вынул из кармана стальное зеркальце, приложил его к рту Харткванана, приоткрыл пальцами его веки, Остекленевшие зрачки не дрогнули. Врач выпрямился и сказал, он умер. Он засмеялся, и это убило его. «Что же это такое?» – воскликнул Гуинплен. «Разбудите меня!» «Да, я пришел вас разбудить», – сказал человек, который скрывался в темном углу. Вот уже 25 лет как вы спите. Настало время очнуться. Вы считаете себя гуинпленом, тогда как вы лорд Кленчарли. Вы думаете, что вы скоморох, тогда как вы сенатор. Вы считаете себя бедным, а вы богатым. Проснитесь же, милорд! Под тяжестью такого неожиданного превращения, как гром обрушившегося на его голову, Гуинплен лишился чувств. Когда он пришел в себя и открыл глаза, была уже полночь. Он сидел в кресле посреди большой залы, потолок и стены, которые были затянуты красным бархатом. Где я? Вы у себя дома, в Вензорском замке, милон. После того, как Гуинплен исчез за воротами Четемской тюрьмы, Урс не раз ходил в ту страшную улицу, куда выходила тюрьма. Зачем, он этого не знал. Забравшись в удобный для наблюдений закоулок, он и на этот раз стал ждать всматриваться в темноту, где находилась тюремная дверь. Вдруг показалось красное пятно. Дверь тюрьмы растворилась. Из двери вышел человек с факелом, За ним еще двое, наконец, четвертый. Факел осветил суровый профили мрачных фигур. Урс узнал полицейских, которые увели Гуинплена. Они его привели сюда, они его и выведут отсюда, подумал он. Но вместо Гуинплена показался гроб. Его несли другие четверо. За гробом шел могильщик. Факел осветил ворота кладбища напротив тюрьмы. Он умер, умер. Они убили его. Куинплен, дитя мое, сын мой. И Урс зарыдал. Утром в харчевню, возле которой находился возок комедиантов, стучали тремя ударами молотка. У трактирщика на лбу выступил холодный пот. Он открыл дверь. Человек в капюшоне строго спросил, «Где Урс?» Из-за угла показался Урс. Он шел медленно. Бледный он походил на привидение. Когда он вошел в харчевню, человек грубо сказал Фигляр, завтра же в этот час ты с волком и со всем своим имуществом покинешь пределы Англии. Иначе волк будет убит, а ты посажен в тюрьму. Изверги, подумал старик, вы только и умеете убивать. Я повинуюсь, но у меня есть товарищи которого я не могу покинуть. Гуин Плен. Гуин Плен умер. Урс встряхнул. Значит, то, что подозревал он в тот вечер, было действительностью. Теперь очередь за ними. Изгнание.